Глава 7. Очнулся я в темнице, видимо, где-то во дворце. Сушь, пора действовать. Я прикон цепями к стене, руки выгнул назад. Больно. Встал, звякнув цепями, срезное звено упало на грязную солому, где шуршали крысы. Пятка побаливает от грызли. Похоже, я долго был без сознания. Откинув левой ногой крыс, я изучил ошейник, достал из щели три амулета, они составляли один блок для взлома. За ключики подвесил блок на ошейник, вручную активировал. Все, начался взлом. Минут десять придется подождать, за это время избавлюсь от кандалов на кистях рук и щиколотках. Взлом длился даже меньше, чем я думал. Пять минут, и ошейник ослаб, увеличиваясь, сполз до плеч, что позволило мне продеть через него голову и снять. Убрал ошейник в щель для коллекции, не только. Я их не бросаю, мало ли, маг какой-нибудь в плен попадется, вот и пригодятся. Между прочим, дорогая вещь, второго уровня сложностей. Теперь пора выбираться. На бедренную повязку я бросил, от одежды меня избавили еще на борту пиратского судна, нас содержали голышом. Надел простые штаны и рубаху, такие же носят слуги, сразу внимания не привлеку. Дверь стояла железная, крепкая, я сначала убрал ее в щель, потом достал обратно и прислонил рядом к стене, после чего вышел в коридор, осмотрелся, направился по коридору вперед, туда, где горели факелы, думаю, охрана там. К моему удивлению, пройти мимо них не составило труда, они играли в кости. За выходом никто не следил. Почему так? Понятно. Вон еще одна железная дверь, а ключи у кого-то из тюремщиков. Замок на маги, это хорошо. Присев, я быстро взломал его. Не сам, конечно, блок амулетов сработал. Открыв дверь, я покинул темницу. На двери установлена сигнализация на открытие. Куда идет сигнал, не знаю, но она не сработала. Я ее отключил, а потом все вернул на место. План по ходу дела приходилось корректировать. Лишь сокровищницу Хана я не хотел, слишком серьёзная защита, и мой побег обнаружат быстрее. Вон охрану Белого лебедя год ломал. Тут меньше, потребует примерно месяц, но это тоже долго. Значит, работаю по мелочи, добываю трофеи, возвращаюсь в тюрьму, выпускаю соседей из других камер. Мне нужен шум. Потом ухожу в город, угоняю шелх, возвращаюсь в империю один. Остановившись, задумался и появилась новая идея. Развернувшись быстрым шагом, заспешил обратно в тюрьму. Юрийщики продолжали играть в кости. Ворвавшись к ним в комнату, их было шестеро, и я стал быстрый, жёстко их вырубать. У всех активно муляты защиты, но от кулака они не спасают. Дешёвки отработал красиво, все без сознания. Собрав быстро всё оружие, сложил всё на пол. Из карманов, выгреб всю мелочь, восстановил медики, и с ключами в руке направился к своей конуре. Там сменил одежду на передник и принялся от кровати решётчатые двери соседних камер. Выходите, вы свободны, нужно бежать. Народу в камерах оказалось немного. «Подходите ко мне. Я подкупил слугу во дворце, и он принес мне одну штуку для снятия ошейников». Из пяти десятков заключенных, в основном мужчин. Ошейники были у одиннадцати, видимо, у самых буйных. Плюс шесть магов, всего получается семнадцать. Всех, кто был без ошейников, я направил в комнату к охране, пусть вооружаются. Наказал, чтобы тюремщиков пока не трогали, нельзя. Сразу поднимется тревога, а когда будем уходить, посмотрим. Сам занялся ошейниками. Сначала снялся магов, те сразу садились в позу для медитации, источники-то пустые, потом остальных освободил. Все ошейники я для виду откидывал в угол, а когда двинули в сторону выхода, прибрал. Двое магов были из Империи, мы представились друг другу, остальные из Баронства и один из Республики. Можно уходить. Тюремщиков удавили. Я-то не успел познакомиться с ними близко, а другие наоборот, так что прибили их со всей радостью и с большим энтузиазмом. Ну и рванули прочь, растекаясь по коридорам дворца, где уже подняли тревогу. Честно сказать, не знаю, удалось ли кому-то уйти или нет. Сам я отделился от толпы ещё в самом начале. В умывальне отмылся до скрипа кожи, убирая запахи, переоделся и спрятался в каморке для слуг, закопавшись в постельном белье. Намням амулет из защиты никто не найдёт, пока не наткнётся. Для чего это было нужно? Да есть причина. Я всё же решил взломать защиту Казанного хана. Времени потребуется много, а мой побег обнаружат, поэтому устроил обฉи. Пусть думают, что я в суматохе сбежал. Мне это и нужно. Теперь я смогу спокойно взламывать защиту. Надеюсь, там не шаманы постарались, иначе будет сложно. Два месяца. Вот уже два месяца я живу во дворце хана. Защита казны очень серьезная, шаманы постарались на совесть. Работал я по ночам, днем отсыпался. Пока меня не обнаружили, да и места лежек я менял часто, чтобы не наткнулись. Послушав разговоры прислуги, узнал, что вырваться из тюрьмы удалось всего троим, остальных отловили. Эти трое прибились к торговцам из империи, их спрятали и вывезли. Повезло, иначе куда бы они делись без амулетов и другой защиты. Удивительно, что они вообще смогли прорваться. Двое из них маги. Сокровищницу Хана я так и не смог вскрыть. Работа шаманов оказалась мне не по зубам. Правда, боясь вызвать тревогу, я больше изучал, чем ломал. Зарисовал в блокно, чтобы разобраться позже. Иногда сразу понимал принцип очередного узла, иногда нет. Столько накручено, что я не рискнул дальше лезть. А сегодня наступил тот день, когда пора уходить. Принц Заир вернулся во дворец, и я понял, что пора действовать. И помимо казны тут есть что взять, да и шелх отличный, я уже присмотрел. Обещание надо выполнять. Обещал оторвать ему голову, значит, надо оторвать. Ждать принца пришлось долго, сегодня дождался. Увидел в окно, как он, покинув свой шелх, направился ко входу во дворец. Новый шелх принца меня не заинтересовал. Это был военный двадцатипушечный корвет с командой на борту, похоже, патруль на имперской постройке, где-то смогли захватить. Хансы не любят лезть под пушки военных моряков, но тут, видимо, повезло. Я дождался наступления темноты и приступил к работе. Начал с кабинета Хана. Чтобы проникнуть туда, я вынул кусок стены, сделав лаз, и закрыл стену иллюзии, пока не притронешься и не поймешь, что это не настоящая стена. Хан здесь появлялся редко, так что пока не заметил. Все стены в кабинете увешаны роскошными коврами, а поверх шикарная коллекция антикварного холодного оружия и старинных магических раритетов. Кошту из этих коллекций был даже не оружием и произведением искусства. Всё почистил. Щель, щель. Теперь в казну. Для этого пришлось спускаться вниз. Здесь есть небольшая кладовка, которой уже давно не пользовались, а к ней с верху этажом выше примыкал тайная комната, где хранилась малая казна. Вскрыл кладовку, по полкам поднялся к потолку, вырезал кусок и через этот лаз попал в помещение малой казны. Тут я тоже всё вымыл. Щилпална грузить шлюпку будет некуда, так что придётся обойтись без неё. Только после этого я направился к спальне принца. Не думаю, что наша первая встреча с Заэром ничему его не научила. Он, конечно, жив здоров и скорее всего вновь отрастил утраченный орган, однако об усилении охраны наверняка позаботился. Я же рассчитывал на свой боевой артефакт Бизор в него класса. Чуть ранее я его серьёзно модернизировал, сделал универсальным, добавив три новых опции. Теперь он стрелял не только огненными шарами, но и ледяными стрелами и воздушными лезвиями. Третья новая опция — воздушный кулак. Пользоваться уже приходилось, все отлажено. Итак, я направился к спальне принца. Тут ничего мудрить не стал, ворвался в спальню, сработал сигнализация, принц вскочил. Я пустил воздушное лезвие. Какая бы защита ни была, а мой амулет ее пробил, хотя и с трудом, я обратил на это внимание. Дело сделано, не теряя времени, со всех ног рванул прочь. Тревогу уже поднялась, охранные амулеты зафиксировали смерть. А куда я бежал? К темнице. Незаметно спустился вниз, все ключи от магических замков у меня есть, и открыв одну из дальних камер, заперся там. Достал из щели матраса и вскоре уснул, завернувшись в одеяло. В камере было холодно. Здесь я пережидал суматоху больше недели. Ко мне за это время так никого и не подселили. На восьмой день, решив, что уже можно, провернул тот же финт, что и раньше, освободил узников из других камер. Правда, 30 из них пришлось придушить, но не до смерти, чтобы тревогу не поднять. Это были ханцы, которых обвиняли в соучастии в убийстве принца и ограблении ханских закромов. Сам я выглядел, как и все, грязные, мерзко пахнущие, с синяками по всему телу. Охрану я уже вырубил, так что вооружившись, мы направились наверх. На полпути попался первый слуга. Вырубили, закинули тело в какую-то нишу и двинулись дальше. Потом попались еще трое, один какой-то явно знатный ханец. Я первый бросился к нему, вырубил. Снял с него пояс с кинжалом, мы негромко радостно воскликнул. У него ключ доступа к шелху. Раньше в кабинете хана я нашёл такой же, забрал, но возможно, за эти 8 суток систему правлений уже перекодировали, а этот ключик свежий. А может и нет. Тут поднялась тревога, сканеры охраны засекли взлом, так что мы резко рванули вперёд, сбив по пути дежурную группу. Вот и стоянка шелхов. Я догадывался, к какому судну должен подойти ключ, но показывать это он не стал и тыкался к разным, проверяя, подпустит меня магическая охрана или нет. Так добрался до малой яхты хана. Он её не пользовал, с дети катались. Яхта васнаски тендера, 15 м длины, но ключ не подошёл. Как я и предполагал, перекодировали систему управления. Надо выбрать что-то другое. На боевые корабли даже не смотрел, команды пойдёнты по тревоге бессмысленно связываться. Я рванул к одной из причальных мачт, где стояло небольшое торговое судно, подходящее по размеру для нашей толпы, почти в 60 голов. Это был шелхводъ с смещением на 800 тонн во оснастке Баркентина и с тремя мачтами. Я мигом взлетел наверх по причальной мачте. Вахтиный матрос пытался скинуть меня багром. Уворачиваясь от ударов, я сбил его с ног, и его же багром проколол ещё тройку. Человек 10-15 из команды, услышав шум корабка, полез на лестницу мы стрюма, но у меня за спиной уже прут следующий освобождённый, так что матросов смели мигом. Среди нас были раненые, их начали поднимать канатами на борт. Никого бросать не хотели. Командовал погрузкой майор-офицер ВВФ Империи, а я занялся установкой амулетов взлома на главный пульт управления. Майор молодец, сразу бросил людей к пушкам, прицел на соседние суда и корабли. Жизнь Рабадишева, по сравнению с Шелхамазалп, мы дать успеем умирать так с музыкой. Половину порта у кокошим, если всё пойдёт плохо. Это судно хоть и торговое, но 10 метателей среднего калибр плюс два малых имелись. Одновременно скрывали арсенал, одни освобождённые вооружались, другие с дей же трофеями, лекарскими амулетами лечили раненых. Несколько человек обыскивали каюты офицеров, надеясь найти ключ доступа к пульту рулевого. Сам майор пока вёл переговоры Захватив судно, мы создали патовую ситуацию. Переговорщик от ханцев сообщил, что нам не улететь, ключ доступа у капитана, а он во дворце. Может быть, ну очки ролевого мы уже нашли, швартов в отданы и судно дрейфует под ветром. Если взломаю пульс, сразу рванём наверх. Поди догони. Неподалёку от нас начал подниматься боевой корабль, видимо, как раз и на такой случай. Майор, передав командование одному молодому лейтенанту из патрульных и приказав ему заняться парусами, сам метнулся к канонирам. Пушки зарядили, приготовились к залпу. Еще через 10 минут удалось, наконец, взломать пульт, о чем я тут же передал через посыльного майору. Я надел очки и сел на место рулевого. По тихому убрал блок дешифратора обратно в щели, достал нечто похожее, которое в моих руках вспыхнуло под мой горестный вопль. Сценка а-ля «Потеряли амулеты для взлома». Вокруг много чужих глаз, а таким специализированным инструментом я делиться не собирался. Майор долго ждать не стал. Прошла минута, и он незаметно подал мне знак начинать подъём, что я и сделал в экстренном режиме. Немногие устояли на ногах. Синюков набили зрядно. Я же высмотрел подходящий поток ветра и влился в него, притормозив подъём. Тут же развернули паруса, а нас подхватил и мы ловко вернулись от залпа боевого шлюпа. Всё, он нас упустил, потому что был в стороне, да ещё и промазал. Мы ж на максимальной скорости драпали прочь. Поток, конечно, нёс нас не совсем туда, куда нужно, ни в сторону империи, но главное удрать, а потом курс изменим. Чуть позже мы так и сделали, поймав новый мощный скоростной поток в нужном направлении. Меня сменили на борту ещё семеру умели рулить, так что я направился отдыхать. Нас преследовали. Это были три шхелха, один из них с скоростной. Поможет нам только слаженная работа команды и сильный ветер. И ночь нам уже не в помощь, приближался рассвет, одна сторона горизонта заметно посветлела. Среди освобожденных не было никого из знакомых по прошлому побегу, все новички. Чуть позже за мной прислали посыльного, майор хотел пообщаться, понять, кто я такой, мы ведь так и не успели познакомиться. Нашел я его в каюте капитана, где он рассматривал навигационные карты. Рядом стоял развороченный сейф. Похоже, боевой артефакт использовали, но вроде все содержимое на месте. Сверху послышались крики, моряк рулевой снова менял курс. Преследователи продолжали нас гнать, заметно сблизившись. Думаю, будет бой. К трём преследователям добавился ещё шестеро. Шанс уйти у нас есть, главное, чтобы не обогнали и не перекрыли пути, сказал майор, заметив, что я прислушиваюсь. До побережья 700 км и 7.000 до берегов империи будет сложно. Это да. Теперь скажи, кто ты и как оказался у хансов? Баронет Мансур дер Алиев, 15 лет, направлялся в баронство на судне "Вики", капитана Честера. Летели из республики, в пути были взяты на абордаж. Во время боя убил 3 ханцев и нескольких ранил. Попал в рабство, был выкуплен принцем Заиром, сыном хана. И раньше был у него в рабстве, пока не сбежал. Среди слуг дворца оказались мои знакомые, один из них помог с ключами. Я выпустил пленных из темницы, и мы пытались прорваться. К сожалению, я не смог. Начал драку со стражником в одном из коридоров, успел ему сломать шею, но тут ещё трое. В общем, очнулся в темнице сильно избитым. 3 месяца держали в одиночке. Били, ладно, хоть голодом не морили. Однако тому, кто мне помог, я не сдал. Он снова вышел на меня и передал блок амулетов взлома. Я им снял антимагический ошейник. Жаль, что блок всё само уничтожился. Но дальше справился с тюремщиками, когда они напились до чё르чиков, а потом освободил камеры. Что было дальше, вы в курсе? Значит, ты организатор, и участник первой попытки? Я об этом слышал. Торговцы тогда двоих спрятали и привезли. Сам я чуть позже тоже в рабство попал через неделю и яхту личную потерял. В центре империи людей крадут, ничего не боятся. Ладно, остальные вопросы нам зададут, когда в Империю вернёмся, надеюсь, что вернёмся. Что умеешь? Майор сказал, что сбежали двое, а не трое. Я не пропустил это мимо ши. Получается, для хана третьим сбежавшим был как раз я. Тогда всё сходится. Могу фехтовать, стрелять, управлять шелхом. Учился у боевого мага в республике, но слабосилен, ещё бытарик и лекарь. Как с источником? Почти полон. Отлично, иди в каюту, где у нас лазарет. Помоги подлечить тех, на кого заряда лекарских амулетов не хватило. Хорошо. Покинув каюту, я прошёл на нижнюю палубу и занялся делом. Двух раненых стабилизировал, троих поднял на ноги. Среди освобождённых оказалось 9 нормальных магов и ещё 12 слабосильных. Остальные были простыми людьми. Все ошеньки я прибрал в щель, хороший трофей пригодится. Вернувшись на верхнюю палубу, я с интересом осмотрелся. Уже рассвело, и противника было видно хорошо. Четыре шелха. Остальные слишком далеко, чтобы видеть их простым глазом, но рулевому это не мешало, он их видел. Дежурил тот молодой лейтенант, Он удачно вписался в мощный поток и смог увеличить разрыв. Прадхансы быстро настигали, но лейтенант часто менял потоки, отчего ханцы тоже были вынуждены маневрировать, и пока удавалось держать их на расстоянии. Это были профи с обеих сторон. Жаль профессиональных матросов, что могли подниматься на мачты и управлять парусами, всего было пять, а работы валом. Два десятка бывших пленных им помогали как добровольцы. Команда у нас, конечно, непрофессиональная, но жить хотелось на свободе, поэтому вкалывали от души на пределе. Многие были огладавши и ослаблены, и мы с камбуза тащили еду, чтобы хоть на ходу поели. Все три женщины суетятся, готовят еду, стараются. До меня очередь пока не дошла. Накорми я обнаружил двух магов, они медитировали, срочно наполняя источники. Уверен, что и остальные так же поступили. Трофейные амулеты есть, но разряжены, нужно зарядить, маги срочно нарабатывали ману. Кто не по специализации не знаю, но лекари среди них точно были. Один точно полноценный маг. Он после меня зашел в каюту к раненым и поднял их на ноги, но двое все же умерли от ран. Их положили в трюме под стази, чтобы довезти до империи и там похоронить. Получив миску с похлебкой и горячую лепешку, я быстро поел и ушел в каюту. Через несколько часов начнется моя вахта у руля, я в третьей смене, а пока можно выдохнуть. Тело чесалось, грязное, а где помыться? Запасы пресной воды невелики, ее берегли. По приказу майора назначили норму выдачи только для питья. Ничего, и в море помоемся, когда долетим. Продуктов до Империи должно хватить, но с натяжкой. Поспать успел часов шесть. Проснулся от грохота пушек. Похоже, загнали нас в угол, окончательно раз до метателя дело дошло. Скачив, я рванул к лестнице наверх. К счастью, пока до абордажа дело не дошло, просто пушками отгоняли особо наглый шлюп. Такие шелхи обычно использовались как патрульные, и этот явно в прошлом был им же, не боевой. На корме отсутствовали установки сброса бомб, как у военных. Нашу смену сначала покормили, каша с лепешкой и отвар, после чего началась вахта. Меня направили в матросы, пришлось полазить по вантам и реям. Через два часа постоянных маневрирований я уже еле ноги волочил. Берега ханства остались позади, мы летели над океаном. Нас не хотели оставить в покое, вокруг собралось больше десятка загонщиков. Они дожидались ночи, так им проще будет нас взять на абордаж. Однако, к моему удивлению, ждать до ночи они не захотели. Началась атака. Майор дождался, когда к нам двинут три корабля с обордажниками на палубах, и стал стремительно поднимать судно наверх, где нас поджидало ещё двое. Один из них тот самый шлюп, что уже получал от нас плюхи, второй явно гражданское судно, переделанное под лёгкий рейдер. Решение правильное, здесь у хансов самое слабое звено. Мы активно готовились к неизбежному. Двое магов и алхимиков лепили зажигательные бомбы, пушки заряжали огненной смесью, каждый матрос подобрал себе подходящее оружие из арсенала. «Мы готовы к бою, возможно, последнему». То второе судно, дрейфовавшее рядом со шлюпом, показалось мне очень интересным. Оно относилось к небольшим грузопассажирским судам и было больше шлюпы метров на десять. Двухмачетовая шхуна в 350 тонн водоизмещением, судя по оснастке республиканская. Я как-то сильно выжелал этот шелх. Шлюпы судна двинули к нам и, похоже, успевают. Несколько матросов уже держат на готове абордажные крюки. Подскочив к майору, я сказал – — Бейте шлюп, судно не трогайте, я возьму его на себя. Справлюсь, приходилось. Меня не ждите, уходите, этот шелх мой трофей. — Хорошо, — кивнул он, внимательно на меня посмотрев. Вскоре полетели кошки, цепляясь за фальшборда и палубы нашего судна. Канаты пропитаны специальным зелем, и как бы наш матрос не старались их перерубить, это не получалось. Тут нужно усиленное магии и оружие, но такого на борту не нашли, оно дорогое, не каждый капитан может себе позволить. Наш шёлк быстро поднимался, стараясь оторваться, но ну и у ханцев рулёвые не лохи. Рейдеры и шлюп тоже летели вверх на одной с нами скорости, пока их матросы канатами подтягивали свои суда к нашему. Они держались чуть выше нас, чтобы обордажники могли запрыгнуть к нам на палубу, а мы к ним нет. По нам начали стрелять из ручных ружей. Люди укрылись от губительного огня внутри судна, защиты-то нет, только у меня. Я же взобрался на мачту и, балансируя на рее, просто перепрыгнул на рейдер и спустился вниз, цепляясь за ванты. На поясе у меня был затянут ремень, а из одежды, кроме грязного и засального передника, на мне ничего не было. В ножнах кинжал. Это все. Выхватив нож, я отбил удар подскочившего матроса, насадил его на свой клинок и сбросил тело вниз. Ко мне подбирались еще трое, еще шесть, поднимались по вантам с клинками в зубах. Я мигом скатился по канату на палубу, метнув кинжал в рулевого. Тот вошел ему прямо в грудь, а я достал из щели другой. с альдистым лезвием, изделия древних магов, и пробежавшись срубил канаты, что цепляли судно беглецов, все шесть. Они хоть и пропитаны зелем, но против этого клинка не устояли. В драке им же прикончил трех абордажников, двух матросов и одного офицера, кажется, это был капитан. Оказалось, кроме меня еще двое беглецов запрыгнули на борт рейдера и сейчас абордажными тесаками отбивались от ханцев. Силы неравные, видно, что недолго им осталось, но мне им не помочь, не успеваю. Я на корме, а не на носу, но они молодцы, оттянули на себя большую часть кочевников, так что я смог прорваться к рулевому. Его тело уже сбросили с кресла, но занять не успели. Перебив Хансов, кинжал древних магов безотказное страшное оружие. Я дернул несколько рычагов, отчего рейдер стал стремительно подниматься ввысь. Нас прижало к палубе, но я устоял на ногах, хоть и с трудом. Я крутился у пульта, не давая Хансам к нему приблизиться. От ружейных выстрелов спасала безуровневая защита, и я с собой прикрывал пульт, чтобы его не побило пулями и картечью. Тех двоих все же убили, но дело сделано, мы поднимались, пульт захвачен. Мы уже очень высоко, скоро воздуха встанет мало. У меня-то защита есть, а как у ханцев? Скоро задыхаться начнут? Да, я изрядно прорядил их команду, примерно шесть раз осталось. Надо завершать начатое. Еще двоих убил у люка вниз, хотели спрятаться, но я не дал. Сканируя рейдер амулетом, обнаружил на борту трех живых, два из них подранки. Доделаю работу, и можно брать судно под контроль, а пока снизил скорость подъема. Мельком глянул вниз. Шлюп полыхал до верхушек мачты, экстренно спускаясь к волнам. Наши удирали, обстреливаемые со всех сторон от корпуса брызгами отлетали щепки. Видимо, мы круто разозлили загонщиков, раз они уже готовы уничтожить дорогой шелх, лишь бы не упустить беглецов. Еще один корабль в оснастке Кача поднимался следом за мной. Пробежав, я добил под рангфов, и ещё одного он прятался в кладовке. Его первым взвалил на загривок и, поднявшись на палубу, сбросил за борт. Ещё 47 тел нужно отправить за борт, а двоих наших в трюм, наложив на тела стазис. Вниз я поглядывал постоянно и видел, что кач продолжал подниматься следом. Все остальные беглецы и преследователи уже скрылись из глаз. Сильный поток угнал их. Надев очки рулевого, но даже через них я разглядел только точки, ну и те вскоре исчезли. Похоже, наши вырвались из кольца, поймали мощный воздушный поток и удрали от ханцев. А то, что корпус побит, не страшно, не в море же. Недостаток воздуха уже сказывался, поэтому я активировал опцию скафандра. Это я ее так называл, а на самом деле она называлась проще – дыхание. Я внедрил это полетение в безуровневый амулет личной защиты. Спасибо этому амулету, но копитель почти в ноль разряжен, и он защитил меня. Не царапинки. Я работал, подтаскивал убитых к фальшборту, снимал все ценные и переваливал трупы за борт. На кач уже поняли, что тут что-то не так. Остановились, видимо, выше уже не могут подняться. Недостаток воздуха сказывался, и было очень холодно. У меня так активирован амулет обогрева, да и амулет парашют при мне, если что. Заметив, что они встали, я поднялся ещё на километры и остановился. Вся палуба была залита кровью, кое-где она успела подсохнуть. Чуть не поскользнувшись, я обошёл все закутки, и убедился, что судно пусто от бывших хозяев, но грязное до предела. Пришлось достать и запустить бытовой амулет уборщик. Поднявшийся мелкий водяной смерч отмывал палубу, разбросанные на полу вещи, оружие. Когда смерч наполнялся грязью и кровью, я сбрасывал всё вниз и продолжал чистку. Накопитель разрядился мигом. Я ставил другой, полный, и продолжил. И так и лаш отмыл и пульт рулевого. Потом прошёлся по всем каютам, да и вообще по всему судну, включая пустой трюм. Там были только клетки да кандалы для рабов. Теперь всё сверкало и пахло новизной. Хансов я не опасался, они далеко, про до магии достать всё же могут, хотя и находился на пределе досягаемости, но если захотят, достанут. Поэтому на всякий случай я достал новый накопитель и перелил из него ману в накопитель моего защитного амулета, а то почти ноль у него. Остаток, а накопитель большой слил в пульт управления. Уровень заряда поднялся, показывал 43%, теперь 49. Маловато. Достал следующий такой же, зарядил систему управления до полного. Перо келья я сложил, паруса и так были спущены, но не уложены. Часть канатов порублена, нужно провести ремонт. Почему бы сейчас не заняться такелажем? Вот и занялся. На все про все ушло пять часов, но судно теперь сверкало как новое.